Бутылка спит стакан. Охуевший ветеран. Не забыл он правган. Под подушкой у ноган. С ним рязанские матрёшки. Только дёргаются ножки.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 книги автоматы да мы с тобой еще отвяжемся до да пороси нашей матушки а если вместе не окажемся досеком уж всяк поделимся как прекрасен этот Сість не видно дыр, Ночі спят аристократы, Тюрми, книги, автоматы. Я стреляю на повал, сквозь друг в моей голове, сквозь друг в моей голове, сквозь здру в моей голове, сквозь здору в моей голове. Верный повод запретит меня, он пытается проверить сквозь дну в моей голове, сквозь дну в моей голове, сквозь дну в моей голове. Кто умеет на свободу, кто умеет в плен, кто умеет наблюдать, сквозь друг в моей голове, сквозь здору в моей голове, сквозь здору в моей голове, сквозь здору в моей голове. полном на краев мои ошибки устилают мой позор я сочно благодарен словно кошкин блев и смачно погомолен, словно приговор но мне придется выбирать как бы не больше Больше, Бог Богу Шев, Эй, о -о -о. Я буду ласковым, как теплый банный лист, Я буду вежливим, как битое окно, Я буду благотворен, словно на низ. Я буду зазеркален, словно все равно, но мне придется выбирать, Кайху ли Больше, рай или больше, смерть ли Больше?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 Смерть или больше, Смерть либо больше, Эй, йо Но мне придется, Но мне придется выбирать, Кайф или больше. Левого